Глава третья. Мертвая рука. Белл раздраженно шагал из угла в угол. Он с надеждой взглянул на вошедшего адъютанта. Но ну, новости о звездочке? Нет, сэр. Разведывательная группа прочесала все пространство, но приборы ничего не обнаружили. Командор Юм сообщает, что флот готов к ответной атаке.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 «Как только прибудет, срочно доставить его ко мне!» Адъютант браво отсалютовал и вышел. Белл Риас снова зашагал по комнате. Когда дверь каюты открылась вновь, на пороге стоял Дьюсимбар. Медленно, устало ступая вслед за адъютантом, он вошел в броско обставленную комнату, потолок которой был украшен голографической моделью галактики. В центре комнаты в полной военной форме стоял Бел Риас. «Добрый день, Патриций!» — буркнул генерал, пододвинув вошедшему стул. Адъютанту он спровадил приказом. «Никому не входить, пока сам не позову». Он стоял перед Севиньянцем, расставив ноги, сложив руки за спиной, слегка покачиваясь с носка на пятку. «Патриций!»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 «Вижу, что понимаете. Тогда чисто между нами. Я не прочь забыть события сорокалетней давности. Мне нужна ваша помощь. И в этом откровенно признаюсь». Молодой генерал с нетерпением ждал ответа, но Дьюсимбар медленно покачал головой. Лиас отпустил руки и умоляюще проговорил. «Вы чего-то недопонимаете, Патриций, и сомневаюсь, чтобы удалось вас убедить. Я не мостак говорить умные слова. Вы — ученый, я — солдат. Но вот что я хочу вам сказать. Чтобы вы там не думали об Империи, вы должны признать ее могущество. Да, ее вооруженные силы совершали отдельные преступления». Но большей частью они несли мир и цивилизацию. Именно военный флот создал имперский мир, который царил в галактике на протяжении тысячелетий. Да сравните же тысячелетия мира под знаменами, на которых красуются звездолеты Солнца, и тысячелетия межзвездной анархии, которые предшествовали воцарению империи. Вспомните о войнах и разрухе тех лет, и скажите мне, неужели, несмотря... На все свои недостатки империя не заслуживает того, чтобы она была сохранена. «Представьте себе», — продолжал он с новой силой, «во что превратились внешние миры галактики за годы разрухи и так называемой независимости? И спросите себя, неужели во имя дурацкого отмщения вы действительно хотите, чтобы Сивена, вместо того, чтобы стать провинцией, которую защищает могучий флот, Превратилась бы в варварский мирок в дикарской галактике, купающейся в мутных волнах вымороченной независимости, которая ничего вам не даст, кроме упадка и нищеты. — Неужели все так плохо и так скоро? — пробормотал Севинянец. — Нет, — откликнулся Сырьес. — Безусловно, мы защитим вашу безопасность, потому что я сражаюсь за империю и за военную традицию, хотя последнее мое личное дело. — Это то, чего вам я объяснить не могу. Военная традиция, построенная на имперских установлениях, вот за что я сражаюсь. — Вы впадаете в мистику, — пожал плечами Бар. И мне всегда было трудно понять чужие мистические настроения. «Я вас не прошу об этом. Вы хоть отдаете себе отчет в том, что Академия опасна?» «А разве не я предупреждал вас о том, что вы можете натворить бед еще тогда, до того, как вы туда отправились?» «Тогда кому, как не вам понять, что их нужно уничтожить в зародыше? Ну как же вы не понимаете?» Вы знали об этой Академии тогда, когда о ней никто не знал. Поэтому именно вам легче представить, как ее лучше всего было бы атаковать. Именно вы могли бы лучше всех подсказать мне, каковы могут быть их ответные ходы. Послушайте, Патриций, давайте заключим союз. Дьюсимбар поднялся. «Такая помощь вам ничего не даст». Я говорю вам совершенно серьезно. Всей мощи империи не хватит для того, чтобы победить этот крошечный мир. Но почему? Глаза Риоза бешено сверкали. Нет, не смейте уходить. Стойте, где стоите. Я скажу, когда вам можно будет уйти. Так вот, если вы думаете, что я недооцениваю противника... «Вы ошибаетесь?» «Патриций!» Рез сдерживался изо всех сил. «На обратном пути я потерял один корабль. Я не знаю наверняка, попал ли он в руки Академии, но обнаружить его не удалось. Если бы это был несчастный случай, то был бы обнаружен хотя бы остов корабля. Это не такая уж большая потеря, меньше одной десятой части военной мощи моего флота». Но это может означать, что Академия уже демонстрирует свои враждебные намерения. Такая поспешность и недоверие с их стороны, такая беспечность в отношении последствий означает, что могут существовать тайные силы, о которых я ничего не знаю. Можете вы мне помочь в ответе на конкретный вопрос? Какова их военная мощь? — Не имею понятия. — Как прикажете вас понимать? Почему же вы с такой уверенностью заявляете, что Империя не способна справиться с таким ничтожным врагом? Севинянец тяжело опустился на стул и отвел глаза в сторону от испытующего взгляда Реза. Медленно, с горечью проговорил. «Потому что я верю в законы психоистории. Это странная наука. Математическое обоснование ее законов дал один человек, Гэри Селден. И это обоснование умерло вместе с ним. После его смерти ни один специалист не смог досконально разобраться в сложности этих законов. Но за небольшой промежуток времени, прошедший с тех пор, Психоистория показала, что является мощнейшим инструментом когда-либо изобретенным для изучения человечества. Не пытаясь прогнозировать действия отдельных людей, психоистория сформулировала законы, которые можно подвергнуть математическому анализу и экстраполировать для прогнозирования и управления действиями огромных масс людей. Но и Именно психоистория, разработанная и доведенная до совершенства Гэри элденом и его группой, была заложена в фундамент Академии. Время, место и условия — все было рассчитано математическими методами. Поэтому создание Второй Галактической Империи неизбежно. Голос Рио задрожал от раздражения. «Так что же вы хотите меня уверить в том, что именно эти вот его научные финтифлюшки могут предсказать, что, если я, например, нападу на Академию, я проиграю такое-то и такое-то сражение по такой-то и такой-то причине? Вы что думаете, что я тупоголовый робот, который идет примехонько в пекло навстречу собственной гибели?» «При чем здесь вы?» — отрезал старый Патриций. «Я же сказал уже, что психоистория не имеет ничего общего с действиями конкретных людей. Прогнозировались гораздо более широкомасштабные события. И мы, так сказать, крепко сжатые, могучей десницей ее величества, исторической неизбежности». Психоисторической неизбежности, мягко уточнил бар. Ну а если я все же воспользуюсь такой маленькой привилегией, как свобода воли? Если я вздумаю атаковать их через год или раздумаю атаковать вообще? При чем тут тогда Ее Величество? Какой от нее прок? Бар равнодушно пожал плечами. — Нападайте сейчас или не нападайте вовсе. На одном единственном корабле или всем имперским флотом. Действуйте военной силой или экономической блокадой. Объявите войну честно или нападайте вероломно. Делайте, что вашей душе угодно. «Проявляйте полную свободу воли. Вы все равно проиграете. И все это по мановению безжалостной десницы математически рассчитанных законов поведения человечества, которые нельзя ни отменить, ни остановить, ни отбросить в сторону». Оба, не отрываясь, смотрели друг на друга. Наконец генерал просто и спокойно проговорил. — Я принимаю вызов. Пусть будет так. Мертвая рука против живой свободной воли.